Возрождение Шарль-Руа Грандмон Шарль был джентльменом креольского происхождения, 34 лет от роду, небольшого роста, с маленькой лысиной и манерами принца. Днём он был клерком в конторе комиссионера по хлопку, помещавшейся в одной из этих холодных и прокисших гор, выстроенных из грязного кирпича внизу набережной в Новом Орлеане. Но к ночи в своей Шамбергарнье, в третьем этаже дома в старом французском квартале, он снова превращался в последнего отпрыска рода Шарль, этого знатного рода, игравшего такую видную роль во Франции, и блестящие и изящные представители которого, улыбаясь, рапирами проложили себе путь в Луизиану во времена ее первого и блестящего рассвета. В последние годы представители рода Шарль перешли на более республиканское, но не менее блестящее великолепие и роскошь жизни плантаторов на Миссисипи. Может быть, Грандмон был даже маркизом де Броссе. Этот титул был у них в семье. Но маркиз с 75 долларами в месяц. Время. Действительно. Грандмон скопил из своего жалования сумму в 600 долларов. Вы скажете, что этого вполне достаточно для всякого человека, чтобы жениться. Поэтому после двухлетнего молчания на эту тему он снова задал этот щекотливый вопрос, мадемуазель Адель Фоке, приехав с этой целью в Миндор, плантацию ее отца. Ответ ее был тот же, что в течение последних десяти лет. «Сначала найдите моего брата, мистер Шарль». На этот раз он устоял перед нею. Может быть, он пришел в отчаяние от сознания, что награда за такую продолжительную и верную любовь зависит от такой маловероятной возможности. Он потребовал, чтобы она ему сказала коротко и ясно, любит она его или нет. Адель спокойно посмотрела на него своими серыми загадочными глазами и ответила более ласковым тоном. «Грандмон, вы не имеете права задавать мне такой вопрос, если не можете сделать то, о чем я вас прошу. Или верните нам моего брата Виктора?» или дайте доказательства того, что он умер. Почему-то на этот раз, несмотря на то, что ему отказывали таким образом уже в пятый раз, у него не было так тяжело на сердце, когда он уходил. Она ведь не отрицала, что она его любит. В каких мелких водах может маневрировать ладья страсти? Впрочем, и то сказать, в 34 года приливы и отливы жизни не так бурны, и ладьям в этом возрасте знакомы многие источники, а не только один, как в 24 года. Виктор Фоке никогда не найдется. Первое время после его исчезновения у Шарли в банке были еще деньги, И Грандмонт тратил доллары без счета, стараясь найти пропавшего юношу, но даже и тогда у него было мало надежды на успех. Миссисипи возвращает жертвы со своего дна, покрытого жирным мылом, только по своему собственному злому капризу. Грандмонт тысячи раз вспоминал и детально разбирал в своей памяти сцену исчезновения Виктора И всякий раз, как Адель выставляла в ответ на его предложение свою неизменную и грустную альтернативу, эта сцена все яснее вставала в его воображение. Мальчик был любимцем всей семьи. Он был смел, привлекателен, но неуравновешен Его легкомысленное воображение пленилось девушкой, дочерью надсмотрщика на плантации. В семье Виктора не знали об этой интриге, если это можно назвать интригой. Чтобы избавить семью от горя, которое неминуемо вызвало бы ее дальнейшее развитие, Грандмон пытался ее прекратить. Всемогущие деньги устранили всякие затруднения. Однажды между заходом и восходом солнца надсмотрщик с дочерью уехали в неизвестном направлении. Грандмон надеялся, что этот удар образумит мальчика. Он поехал в Миндор, чтобы поговорить с ним. Они вышли из дома и из сада, перешли через дорогу и, поднявшись на берег, ходили по широкой тропе, разговаривая между собой. Над ними висела темная грозовая туча, но дождя еще не было. Когда Грандмон обнаружил свое вмешательство в тайны его романа, Виктор, охваченный внезапным диким припадком ярости, бросился на него. Грандмон, хотя и маленький, обладал железными мускулами. Ему удалось среди града, сыпавшихся на него ударов, схватить юношу за руки и, перегнув его назад, растянуть его на тропе. Порыв ярости прошел, и Грандмон позволил ему встать. Виктор поднялся на ноги. сумасброд готовый всегда на неожиданные выходки, превратился теперь в готовую ежеминутно взорваться пороховую мельницу. Впрочем, в данную минуту Виктор был спокоен. Он протянул руку по направлению к дому. «Они и вы сговорились разрушить мое счастье!» — воскликнул он. «Никто из вас больше в глаза меня не увидит!» Повернувшись, он быстро побежал вниз по тропе и скрылся в темноте. Грандмон побежал за ним, звал его, но безуспешно. Более часа он искал его. спустившись по откосу и все время крича он попал в густую чащу тростника и ивовых кустов которыми зарос край воды ответа не было ему показалось что он слышал крик сопровождаемый всплеском воды затем поднялась гроза и он вернулся в дом промокший и удрученный он рассказал домашним о бегстве мальчика не упоминая об обстоятельствах, предшествовавших этому исчезновению. Он был уверен, что мальчик вернется, когда охладеет первый порыв его злобы. Позднее, когда угроза Виктора осуществилась и домашние поняли, что они его никогда больше не увидят, Грандмону было трудно уже изменить свои показания, данные им в тот вечер, и причины, побудившие мальчика исчезнуть, так же, как и само исчезновение, Остались окутанными тайной. В этот же вечер Грандмон впервые уловил новое и странное выражение в глазах Адели, появлявшееся в них каждый раз, когда она взглядывала на него. В течение всех последующих лет это выражение не покидало ее глаз. Он не мог разгадать, чем оно вызвало. Может быть, если бы он знал, что Адель в тот злополучный вечер стояла у калитки, куда она медленно последовала в ожидании возвращения брата и любимого ею человека, удивляясь, зачем они избрали для беседы неподходящую погоду и такое мрачное место. Может быть, если бы он знал, что неожиданный блеск молнии осветил Аделе на мгновение их ожесточенную борьбу, Он понял бы, что именно выражал взгляд Адели. Кто знает, чего она хотела. Десять лет прошло с тех пор. А то, что она видела тогда при блеске молнии, стоя у калитки, ярко и постоянно вставало перед ее глазами. Она любила своего брата, но хотела ли она дознаться раскрытия этой тайны или только узнать правду? Женщины иногда преклоняются перед правдой даже как перед отвлеченным принципом. Говорят, что бывали и такие женщины, которые в вопросах своих привязанностей считали человеческую жизнь не имеющей значения в сравнении с ложей. Этого я не знаю, но я хотел бы знать, что бы она сделала, если бы Грандмон бросился к ее ногам и признался, что это его рука, послала Виктора на дно полной тайны реки, и что он больше не в силах лгать и осквернять ложью свою любовь. Я хотел бы знать, что она сделала бы. Но грандмон Шарль, наивный аркадский дворянин, не мог угадать значение этого взгляда Адели, и теперь после последнего безрезультатного излияния своих чувств Он возвращался богатым, как всегда, честью и любовью, но бедным надеждой. Это было в сентябре. В течение первого зимнего месяца у Грандмона зародилась мысль о возрождении. Раз Адель никогда не будет его женою, а богатство без нее было лишь ненужной мишурой, зачем ему стараться увеличивать этот с таким трудом скопленный запас долларов? Зачем ему беречь этот запас? Он выкуривал сотни папирос, сидя за маленькими полированными столиками кафе на Роял-стрит, попивая красное вино и обдумывая свой план. С течением времени он разработал его до совершенств. Несомненно, это будет стоить ему всех его денег, но игра стоит свеч. В течение нескольких часов он снова будет Шарлем из Шарль-Руа. Еще один раз, 19 января, этот самый славный день в судьбах рода Шарль будет подобающим образом отпразднован. В этот день король Франции посадил одного из Шарли рядом с собой за стол. В этот день Арман Шарль, маркиз де Броссе, высадился как блестящий метеор в Новом Орлеане. Этот день был днем свадьбы его матери и днем рождения Грандмона. С тех пор, как Грандмонт себя помнил, до самого распада его семьи, этот день всегда посвящался празднествам, пиршествам, гостеприимству и полным гордости воспоминаний. Шарль-Руа был старинной плантацией их рода, расположенной на 20 миль вниз по течению реки. Много лет назад эта плантация была продана для погашения долгов своих слишком щедрых владельцев. Затем она еще раз перешла в другие руки и теперь была покрыта мерзостью запустения. В суде шла тяжба о наследстве, и барский дом Шарль-Руа стоял необитаемый, если только не были правды рассказы об одетых в кружева и напудренные по реке призраках, прогуливающихся по его пыльным комнатам. Грандмон разыскал поверенного, которому на время процесса были вручены ключи от дома. Он оказался старым другом их семьи. Грандмон объяснил ему, что он хотел бы нанять дом на два-три дня. Ему хотелось бы дать обед нескольким друзьям в стенах своего старого дома. И это все. — Пользуйтесь им неделю, даже месяц, если хотите, — сказал поверенный. — Но не говорите мне ничего о плате за него. Он вздохнул. — Да. — Какие обеды бывали в этом доме, Монфис? Во многие старые всем известные магазины, ведущие торговлю мебелью, фарфором, серебром, коврами и принадлежностями домашнего обихода, приходил спокойного вида молодой человек с маленькой лысиной на макушке, с изысканными манерами и взглядом знатока. Он излагал торговцу свое желание, он хочет взять на прокат полную элегантную обстановку — столовой, холла, гостиной и передней. Все вещи должны быть уложены и доставлены по реке до пристани Шарль-Руа. Все это будет возвращено через три или четыре дня. Все повреждения или потери будут немедленно возмещены. Многие из этих старых торговцев знали Грандмона по виду, а с Шарлями имели в свое время дела. Некоторые из них были сами креольского происхождения и в глубине души симпатизировали, безрассудной, но широкой затеей этого бедного клерка, решившего хоть на минуту восстановить пламя родового блеска, раздув его своими сбережениями. «Выбирайте все, что вам нужно», — говорили они ему. «Обращайтесь с вещами бережно, старайтесь, чтобы счет за повреждения был как можно меньше, оплата за прокат вещей вас не обременит». Затем он отправился к виноторговцам. И здесь-то его шестьсот долларов потерпели немалый урон. Для Грандмона было большой радостью снова выбирать драгоценные вина. Погреба с шампанским манили его, как жилище сирен, но он был вынужден обойти их. С суммой в шестьсот долларов он стоял перед ними, как ребенок с никелевой монетой стоит перед французской куклой. Но зато он с большим вкусом и умением выбрал и купил другие вина. Шабли, Мозель, Шато-Дор, и Портвейн подходящего возраста и разлива. Вопрос о кухне стоил ему многих мучительных часов, пока он вдруг не вспомнил об Андре, их старом главном поваре, самом искусном художнике французской креольской кухни во всей долине Миссисипи. Быть может, его еще можно найти где-нибудь поблизости от плантации Поверенный сказал ему, что она все еще обрабатывается согласно договору между тяжущимися. Воскресенье. Грандмон поехал верхом в Шарль-Руа. Большой четырехугольный дом с закрытыми ставнями и дверями выглядел пустынным и мрачным. Деревья во дворе были запущены и не подстрижены. Все аллеи парка были засыпаны упавшими листьями. Грандмон поехал в поселок, где жили негры с плантацией. Он увидел их возвращающимися из церкви, беспечными, счастливыми, одетыми в яркие весёлые цвета, желтые, красные и голубые. Да, Андре все еще был здесь, его волосы немного посидели, у него был все тот же широкий рот, и он так же, как всегда, готов был смеяться. Грандмон рассказал ему свой план, и старый негр, преисполнился гордости и восторга. Со вздохом облегчения, зная, что теперь ему больше ни о чем не надо беспокоиться, до той минуты, пока ему не доложат, что обед подан, Грандмон передал Андре деньги на закупку провизии и предоставил ему полный карт-бланш в его творчестве. Среди негров нашлось также много служивших у них в доме в качестве домашней прислуги. Абсалом, бывший мажордом с полудюжиной более молодых мужчин, когда-то лакеев и служителей кухни и буфета, толпой собрались приветствовать массу гранди. Абсалом ручался, что из них можно будет набрать подручных, которые под его предводительством достойным образом смогут подать обед. Щедро отделив оставшихся верными ему старых слуг, Грандмон, Очень довольный вернулся в город. Было еще много мелких деталей, которые надо было обдумать и привести в исполнение, но, наконец, весь план был закончен и оставалось только разослать приглашение гостям. Вдоль по реке на протяжении каких-нибудь двадцати миль жило с полдюжины семей, княжеское гостеприимство которых было современно гостеприимству Шарли. Это были самые гордые и самые знатные из представителей старого режима. Их ограниченный круг был блестящим кругом. Их светские отношения между собою отличались теплотой и близостью. Их дома были известны редким гостеприимством, радушием и щедростью. «Эти друзья, — говорил себе Грандмон, — должны еще раз, может быть, в последний, собраться в Шарль-Руа 19 января, — чтобы торжественно отпраздновать славный день его рода. Грандмон отдал напечатать приглашение, хотя это обошлось ему и дорого, но приглашения были сделаны прекрасно. В одной маленькой детали хороший вкус их мог бы подвергнуться сомнению. Но Креол мог позволить себе эту роскошь в своем кратковременном великолепии. Неужели он не мог позволить себе на один-то день, на день возрождения, стать «Грандмонном дюпи Шарль из Шарль-Руа». Он разослал приглашение в начале января с расчетом, чтобы гости получили их заблаговременно. Восемь часов утра, девятнадцатого января, курсирующий внизу в низовьях реки пароход Ривербель тихо подошел к давно забытой пристани Шарль-Руа. Сходни были спущены, и целая туча негров с плантации устремилась на пароход по подгнившим мосткам, чтобы нести на берег странный груз. Огромные бесформенные тюки, узлы и пакеты, завернутые в войлок и связанные веревками. Катки и вазы с пальмами, с вечно растениями и тропическими цветами. Столы, зеркала, стулья, диваны, ковры, и картины — все тщательно завернутое и упакованное во избежание несчастных случайностей во время перевозки. Грандмон был самым деятельным из работавших. Он сам наблюдал за переноской громадных корзин с красноречивыми надписями, требующими осторожного обращения с ними. В них были хрупкий фарфор и стекло. Падение одной из этих корзин стоило бы ему суммы, которую он вряд ли сумел бы скопить в течение целого года. Когда был выгружен последний пакет, Ривербель дал задний ход, и продолжал свой путь по реке. Меньше чем через час все было доставлено в дом. Дальнейшее было предоставлено Абсалому. Помощников у него было более чем достаточно, так как этот день был всегда праздником в шарльруа а негры не допускали никаких изменений в старых традициях. Почти все население поселка предложило свои услуги. Около 20 мальчиков и девочек подметали листья во дворе. В большой кухне в задней части дома Андре с былым великолепием господствовал над многочисленным штатом поваров и поварят. Ставни были широко раскрыты, пыль стояла столбом, дом наполнился шумом голосов и торопливых шагов. Принц вернулся, и Шарль-Руа пробудился вверх. от своего долгого сна. Когда полная луна взошла за рекой и заглянула через высокий берег, ее взором представилось зрелище, давно не наблюдавшееся в ее орбите. Из каждого окна старого плантаторского дома лился мягкий манящий свет. Из сорока комнат дома только четыре были обставлены. Большая приемная и столовая, и две маленьких гостиных. но зажженные восковые свечи были поставлены во всех окнах. Столовая была шедевром. Длинный, накрытый на двадцать пять приборов стол с белоснежной скатертью и салфетками, с фарфором и ледяным блеском хрусталя сверкал, как зимний пейзаж. Строгая красота этой комнаты не нуждалась в большом количестве украшений. Хорошо натертый пол горел, как яркий рубин, отражая свет свечей. Великолепные панели покрывали до половины стены. Вдоль этих панелей и над ними с целью оживить общий колорит было развешено несколько акварелей, изображающих фрукты и цветы. Приемная была обставлена просто, но элегантно. В ее убранстве ничто не указывало на то, что на другой день она снова будет опустошена и предоставлена пыли и паукам. холл с его пальмами и тропическими растениями освещенный огромными канделябрами имел величественный вид в семь часов откуда то появился грандмон во фраке с жемчужными запонками семейная страсть на белоснежном белье в приглашениях был указан час обеда восемь часов Он вынес к главному въезду кресло и опустился в него в полудремоте. С восхода луны прошел час. В пятидесяти шагах от ворот стоял дом на фоне великолепного парка. Перед ним расстилалась дорога, а за ней поросшая травой возвышенность, за которой текла ненасытная река. Как раз над вершиной возвышенности полз вниз по течению реки крошечный красный свет, и крошечный зеленый полз вверх по течению. Встретившиеся пароходы салютовали друг другу, и хриплый пронзительный звук нарушил сонное молчание полных меланхолического покоя равнин. Затем вновь водворилась тишина, нарушаемая лишь обычными голосами ночи, речитативом совы, каприччего кузнечиков и хоровым номером лягушек в траве. Ребятишки и зеваки из поселка были отправлены по домам, и суета дня сменилась покоем и глубоким молчанием. Шесть цветных лакеев в белых куртках ходили, ступая неслышно, как кошки вокруг стола, и делали вид, что приводит что-то в порядок там, где все уже было в совершенстве. Апсалом в черном фраке и в лакированных туфлях принимал торжественные картинные позы, то тут, то там, где свет свечей более ярко освещал его великолепие. Грандмон отдыхал в своем кресле и курил, ожидая гостей. Он унесся в грезы, в несбыточные грезы, так как он представлялся себе в них владельцем Шарль-Руа, а Адель была его женой. Она подходила к нему сейчас, он слышал ее шаги. Он чувствовал ее руку на своем плече. «Пардон-мо, Массагранди!» К нему прикоснулась рука Апсалома. Это был голос абсалома говорившего на жаргоне негров. «Но уже восемь часов!» «Восемь часов!» Грандмон вскочил. При свете луны он мог видеть ряд канавязей за воротами. Уже давно должны были там стоять лошади его гостей, но канавязи были пусты. Из кухни раздавался, наполняя дом ритмическими звуками протеста, протяжный вопль возмущения, рев справедливой и все растущей обиды, плач оскорбленного гения Андре. Этот прекрасный обед, этот перл обедов, этот невиданный и неслыханный чудо-обед, тысяча громов. Еще одна минута ожидания, и даже негры с плантацией отвернутся от него. «Они немного опаздывают», — спокойно сказал Грандмон. «Они скоро должны приехать. Передайте Андре, чтобы он задержал обед, и спросите у него, не ворвался ли в дом бык-спастбище, кто это там так ревет?» Он закурил новую папиросу. Несмотря на выраженное им убеждение, он мало верил теперь, что в Шарль-Руа будут в этот вечер гости. Впервые сотворение мира приглашение из Шарль-Руа игнорировалось. Грандмон так просто понимал вежливость и чувство долга и настолько непоколебимо уверен был в престиже своего имени, что самые вероятные причины отсутствия гостей за его столом не пришли ему в голову. шарль был расположен на дороге, по которой ежедневно проезжали люди со всех соседних плантаций. Несомненно, даже накануне внезапного оживления старого дома они проезжали мимо и видели, что он заброшен и пуст. Они видели своими глазами труп шарль -Руа. Чем бы ни было приглашение Грандмона, загадкой или мистификацией дурного вкуса, они решили не искать разгадки и сидеть спокойно дома. Теперь луна была уже над парком, и весь двор тонул в густых тенях, кроме тех мест, которые освещались нежным сиянием струившегося из окна света. Резкий ветер, подувший с реки, свидетельствовал о возможности мороза поздней ночи. Трава с одной стороны ступенек вся была покрыта белыми окурками от папирос, которые выкурил Грандмон. Клерк из конторы комиссионера по хлопку сидел в своем кресле, и дым ввился над ним спиралями. Я сомневаюсь, чтобы он хоть раз вспомнил о маленьком состоянии, так безрассудно истраченным им. Быть может, для него было достаточной компенсации сидеть так в шарль в течение этих нескольких часов и воображать, что наступило возрождение. Мысль его лениво бродила по фантастическим тропам его воспоминаний. Он улыбнулся сам себе, когда перефразированные строки священного писания пришли ему на ум. Некий бедный человек приготовил большую трапезу Он услышал покашливание псалома, пытавшегося привлечь его внимание. Грандмон шевельнулся. на этот раз он не спал, он только дремал. 9 часов масса гранди сказал абсалом ровным голосом хорошего слуги, который только констатирует факт, но не выражает своего личного мнения. Грандмон встал. В свое время все представители рода Шарль проходили через испытания и умели гордо и стойко переносить их. «Подавайте обед, спокойно», — спокойно сказал он. Затем он жестом остановил Абсалома, направившегося исполнять приказания. Дело в том, что кто-то щелкнул засовом калитки и шел теперь по аллее по направлению к дому, шурша листьями и бормоча что-то на ходу. Человек остановился в струе света внизу у ступеней и заговорил протяжным голосом нищего или бродяги. «Добрый сэр, не можете ли вы дать поесть бедному голодному человеку? Разрешите поспать в углу сарая? Ведь, — продолжал без всякой последовательности пришедший, — теперь я могу спать. Здесь нет гор, которые будут плясать по ночам, и медные котлы все вычищены блестят. — Железный обруч с кольцом всё еще вокруг моей ноги, если вы пожелаете меня приковать. Он поставил ногу на ступеньку и поднял тряпки, висевшие на ней. Над потерявшим всякую форму башмаком, покрытым пылью сотни миль, Грандмон увидел кольцо и железный обруч. Одежда бродяги превратилась от дождя, солнца и продолжительной носки в пестрые лохмотья. Спутанные волосы и борода покрывали его голову и лицо как циновкой, из неё выглядывали его безумные глаза. Грандмон заметил, что у бродяги в руках белая четырехугольная карточка. «Что это такое?» — спросил он. «Это я поднял, сэр, на краю дороги». Бродяга передал карточку Грандмону. «Только немного поесть, сэр, Маисовую лепешку или горсть бобов. Козье мясо я не могу есть, когда я им режу горло. Они кричат, как дети». Грандмон посмотрел на карточку. Это было одно из его приглашений на обед. Вероятно, кто-нибудь выбросил его, проезжая в экипаже после того, как сопоставил его с видом необитаемого дома в Шарль-Руа. Пойди по дорогам и убеди их прийти, чтобы наполнился дом мой, сказал он себе, мягко улыбаясь. А затем, обратившись к Псалому, добавил: Пришлите ко мне Луи. Луи, бывший когда-то его личным камердинером, явился в своей белой куртке. Этот джентльмен сказал, Грандмон будет обедать со мной. Приготовьте ему ванну и костюм, пусть он будет готов через 20 минут. и тогда подавайте обед. Луи подошел к подозрительному субъекту с почтительностью обязательной по отношению к гостю Шарль-Руа и, подбадривая его, увел его внутрь дома. Ровно через двадцать минут Апсалон доложил, что обед подан, и минуту спустя гость был введен в столовую, где Грандмон ожидал его, стоя у председательского места. Старания Луи превратили незнакомца во что-то похожее несколько на человека. Чистое белье и старый фраг, присланные из города для лакея, произвели с его наружностью чудеса. Щетка и гребенка частично исправили беспорядок на его голове и подбородке. Теперь он мог бы сойти за что-нибудь не более нелепое, чем эти позеры от живописи или музыки, которые любят подобную оригинальность прически. В выражении его лица и его манерах, когда он подходил к столу, не было видно ни неловкости, ни смущения, которых можно было бы ожидать от него после такого достойного сказки из «Тыщи одной ночи превращения». Он предоставил Абсалому посадить себя по правую руку Грандмона как человек, привыкший к подобному обращению. — Я очень сожалею, — сказал Грандмон, — что я и мой гость должны друг другу взаимно представиться. Моя фамилия Шарль. — В горах, — сказал странник, — меня звали Гринго. На дорогах меня называют Джеком. — Я предпочитаю последнее, — сказал Грандмон. — Ваше здоровье, мистер Джек. Блюдо за блюдом подавалось слишком многочисленными лакеями. Грандмон, вдохновленный результатом восхитительного поварского искусства Андре и своим собственным умением в выборе вин, превратился в примерного хозяина, разговорчивого, остроумного и любезного. Речи гостя были беспорядочны. Казалось, что его мышление было подвержено каким-то припадкам безумия, чередующимся с периодами относительной ясности. В его глазах стоял стеклянный блеск от недавно перенесенной им лихорадки. Вероятно, продолжительность её и была причиной истощения, слабости, помрачения рассудка и болезненной бледности, которая была заметна на его лице, несмотря на покрывавший его загар. «Вы никогда не видели, как пляшут горы?» — обратился он к Грандмону. — Нет, мистер Джек, — серьезно ответил Грандмон, — мне не случалось видеть этого. — Но я понимаю вас, это должно быть забавное зрелище. Высокие горы, вершины которых покрыты снегом, вальсируют как бы в платье-декольте. — Сначала вы чистите котлы, — с волнением сказал бродяга, нагибаясь к нему, — чтобы утром варить в них, а затем вы ложитесь на одеяло и не двигаетесь. Тогда они сходят со своих мест и пляшут перед вами. Вы бы сами охотно вышли поплясать с ними, но вас на ночь всегда приковывают к среднему столбу хижины. Ведь вы верите, что горы пляшут, не правда ли? Я никогда не оспариваю рассказов путешественников, с улыбкой сказал Грандман. Бродяга громко рассмеялся. Он понизил свой голос до конфиденциального шепота. «Вы дурак, если верите этому», — продолжал он. «В действительности они не пляшут. Это только так вам кажется от жара в голове. Это происходит от тяжелой работы и плохой воды. Вы хвораете целые недели, и нет лекарства. Жар подымается каждый вечер, и тогда у вас появляется сила, как у двоих». Однажды вечером вся банда лежала пьяная, напившись мескаля. Они вернулись с набега, нагруженные целыми мешками серебра, и они пили, чтобы отпраздновать удачу. Ночью вы перепиливаете цепи и спускаетесь вниз. Вы идете целые мили, целые сотни миль. Наконец горы кончаются, и вы попадаете в прерии. Они не пляшут по ночам, они милосердны к вам — и вы можете спать. Затем вы достигаете реки, и она говорит с вами. Вы идете по берегу, все вниз и вниз, но вы не можете найти то, что ищете. Бродяга откинулся на спинку стула, и его глаза медленно закрылись. Еда и вино погрузили его в глубокий покой. Напряженное выражение исчезло с его лица. И стома сытости охватило его. Он снова лениво заговорил. Это невежливо. Я знаю, заснуть за столом. Но это был такой прекрасный обед. Гранди. Старина. Гранди. Носитель этого имени вздрогнул и поставил свой стакан. Как мог этот жалкий оборванец, которого он, как калиф, посадил за свой стол, знать его имя? Не сразу, но очень скоро, постепенно усиливаясь, в его мыслях стало расти подозрение. Безумное, невероятное. Руками, которые от сильной нервной дрожи почти не слушались его, он вытащил свои часы, и открыл заднюю крышку к внутренней стенке, которой была прикреплена фотография. Встав со своего места, Грандмон взял бродягу за плечи. Усталый гость открыл глаза. Грандмон держал перед ним часы. «Посмотрите на эту фотографию, мистер Джек. Вы когда-нибудь...» «Моя сестра дель Голос бродяги громко прозвучал в большой комнате. Он вскочил с места, но Грандмон обнял его и посадил. «Виктор! Виктор Фоке! Мерси! Мерси, мол, я Благодарю! Благодарю! Мой Бог!» — восклицал он. Человек слишком хотел спать и был слишком измучен, чтобы говорить в этот вечер. Много дней спустя, когда в его жилах остыл жар тропической лихорадки, сказанные им бессвязные слова были пополнены и разъяснены. Он рассказал о своем бегстве, совершенном им в припадке злобы, о перенесенных им на море и на суше невзгодах, о своих удачах и неудачах в дальних краях на юге, И о последней, самой ужасной невзгоде, которую он подвергся, когда, будучи в плену у шайки бандитов в горах Мексики, в их укрепленном лагере, он исполнял для них черную работу. Он рассказал о лихорадке, которую он там схватил, о своем побеге в бреду и как он добрался, руководимый каким-то чудесным инстинктом, до реки, на берегу которой он родился. Он рассказал также о той упорной гордости в его натуре, которая заставляла его все эти годы молчать. Виктор лежал на диване в гостиной, и в глазах его было заметно пробудившееся сознание. А на его смягченном лице было выражение покоя. Абсалом приготовлял ложе для кратковременного хозяина Шарль-Руа, который завтра снова превратится в клерка в конторе комиссионера по продаже хлопка. Но вместе с тем... «Завтра», — говорил Грандмон, стоя у постели своего гостя, и, произнося слова с таким сиянием на лице, какое, вероятно, было на лице возницы пророка Ильи, когда он доложил ему, что небесная колесница подана.